Глава пятая С двумя помощниками мы управились быстро. Петр вытащил на улицу все от ковров до занавесок. Даже небольшой круглый стол, пару стульев и всякий мелкий скарб вынес, а вот сундук не смог. Но я присмотрелась к окованному железом монстру и поняла, что его собирали прямо в горнице. Он и в двери не пройдет поэтому махнула рукой. Сейчас важнее побелить и защитные знаки обновить, а разбираться с наследством ведьмы я потом буду. Замочалом пришлось посылать к матери Петра. Парень почесал макушку и сказал, что маменька недавно белила дом к празднику, а кистей навязала с запасом, только матушка у него скуповата. Я вздохнула. Пошарила в своем багаже и нашла баночку с кремом. «Вот, передай матушке своей за труды. Раны мелкие заживляет, порезы, трещины». Парень схватил выкуп и убежал. А мы с Марыськой присели за стол выпить чаю с медом и сухарями. Девчонка крутилась, как белка в колесе, успевая в десять раз больше меня. Вот за второй кружкой травяного чая я и задала ей волнующие меня вопросы. Отвечала сиротка обстоятельно. Сиротеет давно, лет шести. Сначала ее приютила одинокая старуха, которая за это староста снизил налог. Но потом старуха умерла, а дом ее достался внуку, и Марыську велено было кормить всем селом падемно. Домов тут много. Получается, в каждом не чаще раза в 2-3 месяца бываю. Староста велела вечером мне в новый дом идти. Зимой страшно бывает. Метель или тамбулки, а тетки все равно выталкивают, чтобы никто не сказал, что работницу задерживают. Своего у меня почти нет ничего. Мешок с зимней одеждой у старосты лежит. Он мужик справный. Говорит, подрасту, в работнице возьмет. А сейчас чего не берет? удивилась я. Так мелкая, проку от меня мало, а ем много, вздохнула она. Я поморщилась. Без помощи этой мелкой я бы с уборкой неделю провозилась. Да и ест она не больше, чем любой растущий ребенок. Я уж на младших насмотрелась. У каждого был период, когда они сметали старелок все с двойной добавкой. «Ты ешь, ешь!» Я подтолкнула к ней миску с орехами в меду. «И расскажи мне про прежнюю ведьму». «Матушка Мелузина хорошая была», — покивала девчонка. «Когда я у нее работала, всегда на мягком спала». «А как она умерла?» — задала я важный для меня вопрос. «Да вышла за калитку в торговый день, в город собиралась. Ее староста туда каждую неделю возил». Села к нему на телегу и говорит. «Вот ты, фрол, пожадничал, добрую телегу запрячь. Будешь теперь эту жечь». Легла и померла. Я облегченно выдохнула. Хозяйка дома скончалась не здесь. Значит, можно не проводить полную чистку дома и земли. «Так тебя ко мне по череде прислали», — уточнила я, приглядываясь к девчонке. Она не глупая, росла в семье, работает ловко и аккуратно, ест опрятно. Значит, можно приучить к личной чистоте. Впрочем, от нее и так не пахнет с застарелым потом. А одежда, пусть и пыльная, но без грязных пятен, аккуратно заштопанная. — Нет, — мотнула Морыська головой. — Староста пришел, забрал, сказал, что новая ведьма появилась. Я задумалась. Выходит, эту сироту мне в помощнице прислали на испытание? Ну, посмотрим, посмотрим. Тут пришел Петр, принес кисти, и они с Марыйской начали белить спальню, а я взялась разводить киноварь в маленьком горшочке. Едва побелка схватится, нанесу защитные знаки, укрывая место моего сна от всякой напасти. Маленькую комнатку выбелили быстро. После этого Марыська взялась за тряпку и ведро с теплой водой смывать потеки. Петр ушел на улицу выбивать ковры и перины, а я взялась за кисть. Вдумчиво, неторопливо нарисовала защиту на трех стенах и на освеженной побелкой печке. Подумала и усилила защита от пожара. От дурного глаза, от навета, от насекомых и грызунов только подновила краской. Знаки были прямо в штукатурке выдавлены. Полюбовалась и обвела алой линией оконную раму. На всякий случай. Вот краски для рам у меня не было. Впрочем, краска была цела. Так что я позвала Петра, чтобы вынул зимние рамы и аккуратно вынес их в сене. А Марыське велела вымыть толстые зеленоватые стекла с пузырьками и вытряхнуть мусор, скопившийся между рам. Когда все было сделано, велела заносить и высушенные вещи. Нашла в сундуке чистое, пахнущее лавандой белье, застелила кровать. Там же в сундуке нашла и новое покрывало. Из толстой домотканной шерсти но отделанная по краю фабричным ситцем. Прежняя выглядело очень пыльным, так что его все же отнесли в баню, стирать. Половики тоже решено было вымыть на другой день на речке, а пока и так было хорошо. Я с наслаждением прошлась по чистому полу и похвалила Марысю. «Какая ты молодец!» — отскребла доски до шелковистости. «Пойдем-ка еду приготовим. Пора уже поесть». Хлопотали о еде мы немного. Я нарубила мелко сало, вытопила его на сковороде, потом сыпанула зелень и залила все это яйцами. Сразу дюжиной. Достала хлеб, мед и усадила своих работников повечерять. «Да, скудно, но Петр не откажется». Весь день таскал воду, дрова и пыльные тряпки, да еще и баньку подтопил, чтобы можно было смыть пот и замочить белье. А морыськи — любой корм впрок. За столом мои работники сели чинно. И руки помыли, и умылись, и ждали по деревенскому обычаю, когда я съем первую ложку. Глазунью насали, да еще с лучком съели быстро. Душистый чай с медом тоже хорошо пошел. Вот тут я и спросила. «Пётр, а у тебя лошадь с телегой есть? Есть, отозвался парень. Старенькая кобылка, но в лес за дровами съездить можно. Приведи ее завтра пораньше, попросила. Надо половики на речку свести обратно, да и остальное белье прополоскать. Ладно. Парень был сыт, умиротворен, однако почесала в затылке. Только матушка ругаться будет. Спроси ее, чего от ведьмы надобно, помогу. Коля откажет, у старосты телегу поплоше возьми, да скажи, что для меня. Отвезёшь Марыську к реке и вернешься. Будем следующую комнату чистить и белить. А теперь пойдем провожу тебя до калитки. Петр недоуменно покосился на девчонку. «А Марыська как же?» «А что Марыська?» «Сейчас в бане вымоется, да спать ляжет. Солнце вон село уже». «Так разве ей в другой дом не пора?» Изумился парень. «Она мне еще нужна». Отрезала я, подражая манерой матери. «Она когда надо было? Умела прикрикнуть так, что лошади приседали. Проводила парня до калитки, постояла, нашептывая заговор. Знаки на столбиках, незаметно прикупанные в живой изгороде. Надо будет обновить, но пока и так сойдет. Когда я вернулась в дом, Марыська уже перемыла посуду, разложила ее сушить на полотенце, выплеснула воду, и тащила к двери ведро помоев. Домашнюю воду выливали в канавку, выкопанную под изгородью, а за бане была своя сливная яма, накрытая крышкой. Пока девчонка бегала с ведром, я залезла в сундук, нашла пару рубах, одну маленькую, вторую побольше, пару отрезов льна и, к собственной радости, две пары простых поршней из потертой кожи. Ненарядно и некрасиво, зато до бани добежать и обратно точно хватит. Прихватив все это добро, я вышла к Марыське и повела ее в баню. Надо сказать, что баня у ведьмы была просторная, у некоторых дом такого размера. Но заглянув внутрь, я поняла почему. Похоже, ведьма в Кузякина еще и повитухой была. В углу предбанника нашлось родильное кресло. В самой мыльни были особо широкие и прочные полки и целая стопка новеньких шаек и ковшей. Уже войдя в баню, я вспомнила, что не прихватило мыла. В доме рукомойника лежал приличный кусок простого зольного мыла, которым и пол хорошо мылся, и посуда, и руки можно было отмыть от любой грязи. А у меня в вещичках лежал душистый кусочек мятного мыла, подаренного мамой. Я уже было развернулась, да взгляд упал на подоконник. А там вот ведь затейница была милузина. Аккуратные кусочки мыла, завернутые в лоскутке, да еще и подписано аккуратно. Лаванда, полынь, зверобой. Я и то вздохнуть боялась над таким богатством, а Мариська вообще замерла. Взяв себя в руки, выбрала мыло с ароматом полыни. Пули грязи сегодня много подняли, надо смыть. Пока я возилась, промывая косу, Мариська радостно плескалась, как утка. Мыло я ей не жалела, да еще шепоток кинула от насекомых. Мало ли. Девчонка, судя по всему, в домах только зимой ночевала, а на скотном дворе можно и блох наловить, и не только блох. После мытья я велела ей кинуть вещички в лохань и залить щелоком, приготовленным для стирки. Остаток мы вылили в котел для горячей воды и сбросили туда все постельное, прокипятить. Девчонка с готовностью вызвалась ночевать в предбаннике, чтобы за печью приглядеть. Но я выдала ей рубашку и поршни, велела закутать голову полотном и бежать в дом. Печь сама за собой приглядит. Шепоток люк на заслонку легко и просто. Уходя, я подкинула в печь дров и поспешила в дом. Несмотря на двух помощников, я устала и больше всего хотела спать. Когда же зашла из синей в дом, увидела Марыську, сонно хлопающую глазами, на лавке. «Ты чего не спишь?» — удивилась я. «Так как же, госпожа ведьма?» — она прикрыла зевок рукой. «Вы же не легли еще?» Я фыркнула и указала ей на лежанку с матрасиком. «Ложись давай, завтра стирка». Тут уж девчонка спорить не стала. Юркнула под одеяло и засопела, а я прошла в спальню. Забралась на кровать, упала на пышной подушке и не удержалась, прошептала. На новом месте приснись жених невесте.